Вопрос 18. Можно ли разделять людей по их сексуальному поведению? Парень с девушкой занимаются любовью. Неожиданно входят его родители. Мысли четверых. Парень. все, застукали. Говорил ей, давай в следующий раз. Девушка. Да, ну теперь-то он точно на мне женится. Заставлю. Отец. Что ж, подрастает парень. Надо бы купить ему мотоцикл. «Мать, боже мой, как она лежит, мальчику ведь неудобно!» Из непредуманных историй. Можно. Фригидные, холодные в сексуальном отношении женщины и эротоманки всегда страстные и активные. Гиперсексуальные мужчины и спокойные со слабо выраженным либидо. Для того, чтобы вы сами могли разобраться и ответить на вопрос о сексуальном поведении – Объясню несколько терминов. Половая активность. Под этим термином понимают свойственную данному человеку частоту половых отправлений. У мужчин характеризуется количеством семи наступающих при половых актах, или при других суррогатных формах полового удовлетворения, например, при анонизме. Половая роль. Модель социального поведения, специфический набор требований и ожиданий, предъявляемых обществом к лицам мужского или женского пола. Половая социализация – процесс формирования мужской и женской половой идентичности в соответствии с принятыми в данном обществе культурными нормами. Половая холодность – синоним фригидность, ослабление полового влечения или половой возбудимости. Обычно термин используется в отношении женщин, Половое самосознание – способность осознавать себя представителем определенного пола, а также регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе морально-этическими требованиями и установками. Есть определенные, достаточно типичные черты полового поведения всех людей – эмоциональность, экспрессивность, сексуальность или ее отсутствие но как нет двух одинаковых отпечатков пальцев, так нет и двух абсолютно одинаковых в сексуальном плане людей. Каждый человек, при том, что он во многом может быть похож на другого, многим и отличается, в том числе и в сексуальном поведении. А именно, пристрастием к той или иной позе, к тем или иным словам, интонациям, при интимных отношениях, Особым, если угодно, взглядом, присущим только ему, мимикой, теми нюансами, которые привлекают людей друг к другу.